Страна сначала мученица, затем обласканная. Эти данные относятся к Украине после освобождения от царизма. Однако, как и все другие составляющие советской сферы, впоследствии Украина пережила потрясения, масштабы которых трудно вообразить. Ее бурное экономическое развитие в период с 1917 по 1960 год возможно сравнить лишь с экономическим развитием британских островов в период промышленной революции с 1780 по 1850 год. Не может быть только случайностью, что два величайших голода в новейшей европейской истории между 1842 и 1845 годами в Ирландии с 1931 по 1933 год на Украине произошли, соответственно, в Соединенном Королевстве и Советском Союзе двух территориях радикальных социальных экспериментов. Сегодня много говорят о голодоморе, украинской составляющей советского голода, который также опустошил Казахстан. Для желающих в этом событии вполне можно увидеть агрессию, направленную Сталиным против украинской крестьянской нации. Он хотел уничтожить кулаков, предполагаемых богатых крестьян. И вполне естественно, что это событие вызвало сильное негодование. Точно так же ирландский голод в значительной степени объясняет неприязнь ирландцев к Англии. Ирония заключается в том, что оба этих голода были вызваны или сублимированы идеологиями противоположного толка государственным коллективизмом в случае Украины и морализаторским либерализмом, отрицавшим государственное вмешательство в случае Ирландии. Мы должны еще раз признать справедливости ради превосходства либерализма, который убил в Ирландии более эффективно, чем коллективизм на Украине. Ирландский голод унес жизни 1 миллиона человек из 8,5 миллионов жителей, или 12% населения. В результате голода в Украине погибло 2,6 миллиона человек из 31 миллиона, или 8,5% потерь. Однако было бы ошибкой останавливать историю Украины на голодоморе. Если страна была действительно замучена Сталином как крестьянская нация, она, напротив, воспользовалась вниманием властей после Второй мировой войны. Украина тогда стала в СССР одним из направлений приоритетного развития промышленности, в том числе и самых современных отраслей – аэрокосмической и военной. Данный факт объясняет карту урбанизации в том виде, в каком она была накануне обретения независимости в 1991 году. На карте плотности населения наблюдаются более густонаселенные зоны на западе и востоке, с менее густонаселенным центром, если не считать киевской агломерацией. Ознакомиться с картой можно в PDF-приложении. Но высокая плотность на Востоке и Западе принимает две разные формы. На Востоке мы наблюдаем существование настоящих городских центров, в то время как на Западе, в районах бывшими австро-венгерскими или польскими и присоединенными к Советскому Союзу после Второй мировой войны, наиболее населенной является сельская местность – с одним только крупным городом – Львовом. Помимо Киева, крупными городами Украины на момент обретения независимости были Одесса, Днепр, Донецк, Харьков – населенные пункты, расположенные в южных и восточных регионах, преобладающие русскоговорящие. Количество городов с населением более 100 тысяч жителей увеличилось в период с 1959 по 1979 год, с 25 до 46 Таким образом, Украина до обретения независимости была одним из регионов СССР, добившихся наибольшего прогресса, хотя она, в конечном счете, как и другие, оказалась втянутой в системный кризис. Этот регион не был в процессе русификации. Столкнувшись с украинским языком и национальным характером, коммунистический режим сначала колебался, но во всем СССР победила ленинская теория уважения национальных культур и принципиальное несогласие с тем, что сам Ленин обозначал как «великорусский шовинизм». И это несмотря на то, что с 1935 года национальные автономии были несколько урезаны в правах, особенно столкнувшись с фактом неудобства наличия многоязычества в рядах армии. В 1991 году украинская культура и язык существовали и развивались, но в высших эшелонах общества высокая культура, как и в органах управления, использовала русский язык.